ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Четвёртое сентября, вторник. Камбоэси-сан по-прежнему не было. Когда, как и вчера, на утреннем классном часе появился ЦБУТИ Сансэй, я слегка удивился и почувствовал себя немного не в своей тарелке. В этот момент, однако, я ощутил лишь смутную тревогу. Камбоэси-сансэй по-прежнему неважно себя чувствует. Как и вчера, бытничным тоном сообщил ЦБУТИ Сансэй, и тогда, наверняка... Мысленно прошептала я: "Не последствия ли это остаточного стресса, который связный довёл на камбаеся Сансей, ответственную за кластер 33? К тому же ещё в мае умер её брат. Конечно, когда на каникулах феномен закончился, нервное напряжение резко ослабло. Поэтому её состояние, Ягисава, она этот счёт высказала те же мысли. Она из тех очетелей, которые работают только всерьёз. Вот и утомля не подкосило". Но в этот день случилось ещё одно тревожное происшествие. Вчера в классе были все ученики, кроме лежащих в больнице Макиса. Сегодня однако ещё кое-кто отсутствовал Симамура, одна из двух близких подруг Хадзуми, та, которая в апреле поранилась сбитой велосипедистом. Её с утра не было видно, поскольку учителя её не вызывали, я решил, что она не пришла в школу, и так оно и было. После второго урока Кусакабе волнуясь позвонила ей домой, Её узнало, что случилось. Обычная простуда. Донёсся до меня голос Кусакабы, сообщившей эту новость подругам, в том числе и Хадзуми. С вечера была температура и слабость, так что сейчас она в постели. Кстати, вчера Сима Муратян была в маске и немножко кашляла. Ага,га. Всего лишь простуда? Ну да. Она сказала, можно не волноваться. Её голос по телефону был бодрый. Сказала, придёт, когда спадёт температура. Хорошо, что не грипп. Вроде сезон ещё не настал. Ага. Слушай, этот разговор девушек, я испытал некоторое облегчение, но и чувство дискомфорта тоже сохранилось. Но и тогда думаю, тревога на этот счёт была лишь смутной. Феномен этого года завершился. Катастрофы прекратились. В этом не было ни малейших сомнений. Даже сейчас я чётко выдел фигуру Ицзуми бросающуюся в разбушевавшуюся реку Ямеяма с Темуйюльским вечером. Катастрофы прекратились благодаря смерти Ицзумя Кадзавы. Это несомненно, наверняка несомненно. Поэтому всё нормально, прошептал я себе под нос и, переключив настроение, вернулся к книге, недавно взятой в библиотеке Россвет нового леса Элерик Вин, Тайна сиромских близнецов. Часть 5. 5 сентября, среда. С утра стоял густой туман. В квартале той, где я жил, было ещё ничего. Ну, скажем, если бы мне предложили при таком тумане поехать куда-нибудь на велике, я бы, наверное, колебался. Говорили, что туман есть во всём городе, но в некоторых районах он особенно сильный, в том числе в окрестностях Северного Яме. Вся негота белым туманом утонуло всё. Если стоять перед самыми воротами, здания кажутся серыми силуэтами. По пути в школу заблудился, светофоры почти не работали, какой-то ребёнок из началки плакал от страха. Подобные истории слышались в классе. «Сколько же лет у нас не было такого тумана?» — сказала мне Егисава. «Когда я был во втором или третьем классе началки, а один раз был жуткий туман, тогда, кажется, в школе уроки отменили». «Со, ты ж не в теме, да?» «По сравнению с тогдашним туманом сегодняшней просто мелочь?» — спросил я. «Не думаю». Пробормотал Егисава и глянул в окно, где был школьный двор. «Всего третий этаж, а снаружи видна один туман». «Круто, да». Хотя скорее жутковато. Да уж. Но по прогнозу во второй половине дня разведнётся. Комбояся солнца не было и сегодня. Когда об этом стало известно, в классе на миг повисло не естественное молчание. Оно сменилось небольшой сумятицей. Слышались голоса: "Что с ней такое? У неё всё нормально?" Семёна Мурат отсутствовало, как и вчера. Простуда всё ещё не прошла? И отсутствующих учеников стало ещё на одного больше. Несколько человек опоздали на первый урок. Ну, это явно было из-за томоно. Однако и второй урок начался и кончился а один ученик, парень по фамилии Курои. Я с ним почти не общался. О нём знала вы очень плохо. Щеплый, не разговорчивый, особо не выделяющийся. Вот и всё, что я мог о нём сказать. Этот Курои появился в офисе, но его обстоятельства, похоже, были иными, чем у больных Симамуры, потому что после второго урока, после третьего В общем, после каждого урока в класс заглядывал или учитель, ответственный за третьи классы, или учитель по профориентации, и проверял, есть ли он. Курой-кон все еще не пришел? Что там за ситуация? Что происходит? Это мы узнали на большой перемене, и Гесава по другому поводу зашел в учительскую, и там подцепил информацию. «Похоже, мать Куроя прислала в школу запрос», — сообщил он. «Запрос? Обычно бывает наоборот», — подумал я. Ученик не приходит в школу, и школа запрашивает семью. Это я бы понял. Видя мою озадаченность, Егисова сразу продолжил. Они по какому-то делу позвонили сыну на мобильник, а он не ответил. Вот и спросили, пришёл ли он в школу. А-а-а, вырвалось у меня. То есть Курой-кун сегодня утром пошёл в школу? Не остался дома? Видимо, так. Он пошёл в школу, но не пришёл. Ага, похоже, он вышел из дома намного позже обычного. Может, проспал. Он побежал в большой спешке. Потом его мать нашла что-то, что он забыл. Позвонила на мобильник. В общем, вот так развивались события. Куда же он пошёл, если не в школу? В этом-то и вопрос. Серьёзным видом кивнула Гисава и поскрип пятерни длинную шевелюру. Забладился в тумане и не выбрался? Не может такого быть. Может, поссорился с родителями? Что там у Курая в семье происходит, я не знаю. Может, он не любил школу и внезапно решил отправиться куда-нибудь далеко? Думаю, что он из таких, кто не способен. Не, я не знаю. Я с ним тоже особо не разговаривал. Подавив всплывающие в образе тревожные картины, я промячал: "Хм. Игисава продолжил. Поэтому они хотят пока что посмотреть на развитие событий. Его родители, наверное, будут искать его у родственников или друзей? Хорошо бы нашли. Если к роя к ночи не вернётся, вот тогда, наверное, поднимется шум". «Наверное, да. Эту большую перемену мы проводили на крыше корпуса Ц. Туман прилично приделал. Запрокинув голову, можно было видеть и блока на небе. Бетонный пол из-за тумана стал тёмным и влажным, и мы не нашли места, где сесть. Так что еле обед стоя, слегка облокотившись на поручне вокруг крыши. Я ел сэндвич, приготовленный тётей Саюри, Егисава – пару анигири, купленных в универсаме. «Кстати, насчёт комбайса Сэнсэй», – сказал Егисава. Рано дома с понедельника, но причину мы так и не знаем толком. При этих словах у меня опять вырвалось: "А? Это ты к чему?" "Не, я просто внезапно услышал, что говорили учителя и подслушивал, да. Не, случайно услышал. Не то чтобы я нарочно останавливался или прятался за углом. Ладно, неважно. Что в поддискомфорта возникшего ещё вчера смутная тревога с нового усилием воли подавив всё. Это я пригласил Игисаву продолжить. «И?» «Они с понедельника не могут с ней связаться. Телефон она не берёт. Они оставили сообщение на автоответчике, но никакой реакции». Егисава коротко перевёл дух и продолжил. «Возможно, она болеет и лежит в постели. Это предположили с самого начала, но её не было и на следующий день, и связаться с ней не удавалось. И сегодня тоже. Ага. Это, понятно, странно, и они думают, не пойти ли к ней домой, чтобы всё выяснить. Они это обсуждали, и я... подслушал, да? На этот раз Игисава не стал опираться, а сменил позу, придвинувшись к поручню груди. Тёплый ветер трепал ему волосы. Скажи-со, не пытаясь пригладить взтрепанные волосы, он обернулся ко мне. Что ты думаешь об этом? Но когда он задавал этот вопрос, я уже собрался уходить, потому что считал, что даже если Игисава меня спросит, я всё равно не смогу ответить. Не хочу отвечать, но Эта серия происшествий идёт с понедельника. Камбаяся Сансай, Симамура и Курои. Каждый день ещё один человек не приходит в школу. Каждый день ещё один человек исчезает из класса. Что это? Что происходит? Совпадение без какого-то глубинного смысла или со смыслом? Если со смыслом, то каков он? Нет, не стоит забивать этим голову, не стоит слишком тревожиться. Феномен этого года уже закончился. Катастрофы уже прекратились. Эта мысль оставалась незыблемой, такой сильной, что невозможно поколебать. Вечерами лёг в постель пораньше, однако сон не шёл. Впервые за долгое время я колебался, не стоит ли мне принять выписанные у Сюэньсаньцэма лекарства, и всё же провалился в неглубокий сон. И мне приснилось туман. Куда ни посмотри, всюду и сине-белый туман. Он холодный, с каждым вдохом проникает в неглубоко в лёгкие. Я мёрзну, дрожу от холода, и вдруг замечаю, как из-за стены тумана ко мне что-то приближается. Незнакомый серый силуэт. Я понимаю, что у него человеческая форма, но человек ли это в самом деле не понимаю. Потом их становится два, потом три, всё больше и больше. Мне страшно, я пытаюсь бежать, но к этому времени их становится так много, что они уже повсюду. Теперь я дрожу не только от холода, но и от страха. Только дрожу. А с 97-го места не могу ни на шаг. Такое вот ночное кошмар.